Калориум 2, 1, 0, 3, 0, 1, 115 Любой выход за внешние пределы осуществляется только с согласия префекта или старшего инспектора. Было 5 минут 6. Хроматики в большинстве своем возвращались с работы к своим хобби или к дружескому общению. Для серой же настало время отправляться на третью работу. Я все еще терялся в загадках по поводу Джейн, а спросить ее можно было лишь когда она пришла бы готовить ужин. Но мысль о Джейбисе, пытавшемся назначить ей свидание и об оторванной брови, преследовала меня. Как должно быть это больно? Отцовский калориум располагался в двух шагах от ратуши, зажатой между почтой и магазином. Когда я открыл дверь, звякнул колокольчик. Я оказался в просторной приемной, где сидело множество народу. Одни читали замусоленные выпуски «Спектра», другие тупо глазели на объявления, развешанные по стенам. В одном из них объяснялось, как плохо пренебрегать своим гражданским долгом, и какие потери времени это вызывает. Другое призывало мыть руки после прикосновения ко всему, до чего могли дотронуться бандиты. В третьем разъяснялись опасности занятия известно чем до брака, понижение личностных стандартов, которое ведет к дисгармонии и дальше с неумолимостью к перезагрузке. Отцовский кабинет был отделен от приемной непрозрачными стеклянными панелями. Я мог разглядеть лишь силуэты людей. Подождав, пока выйдет очередной пациент, я постучал и вошел, до того, как отец успел выкрикнуть следующий. Кабинет был почти таким же, как в нефрите, только больше. Койка под застекленным потолком, рентгеновский аппарат, саквояж цветоподборщика, застекленные шкафы с повязками и кое-какими инструментами. Здесь была даже дуговая лампа, на тележке, приткнутой к стене. «Какое счастье!» — сказал отец, завидев меня. «Это всего лишь ты». Он пошел к шкафу с персональными карточками и положил на место ту, что держал в руках. «Могу уделить тебе только пять минут». Объявил он, с куча запросов на лечение, каждый из которых нуждался в его подписи, поставленной задним числом. Охристый оставил дела в ужасном состоянии. «Я вычислил для пяти женщин хромоавуляцию за этот месяц. насмак таки косит местных, а главное, Охристый продавал налево городские карточки. Здесь только об этом и говорят», — сказал я, желая показаться осведомленным. И много он продал. Отец откинулся к спинке кресла вертушки и горестно покачал головой. Я не считал. Но всего около полутысячи за несколько лет. Нарушение 27 правил и к тому же клятвы хроматиколога. О, я был поражен дерзостью Робина. Строгое выполнение правил обеспечивалось не только суровостью наказания, но и боязнью быть пойманным. Есть еще несколько сотен. Отец подошел к шкафу с карточками и стал рыться среди шестидюймовых конвертов. Но в основном это те, которые ему не удалось сбыть на бежевом рынке. От грибка ног, от раннего облысения, от усыхания машонки Вот такие остались. А ошибочного самодиагноза не было? Думаю, нет. Демальва считает, что он злоупотреблял цветами. За пределами светло-зеленого или даже линкольна. Ловля лягушки? Отец пожал плечами. Не знаю. Если да, неудивительно, что совет вынес заключение о несчастном случае. Большое одолжение для семьи и всего города. Это все объясняло. Ловли лягушки занимались заядлые зеленари чья кора мозга была выжжена до такой степени, что даже Линкольн уже не действовал. Они ходили в зеленую комнату и балдели там от цвета, который люди обычно видели только один раз в жизни, перед выходом из комнаты. Цвет этот назывался «сладкий сон». Человек отключался от него через 12 минут и умирал через 16, но за эти 12 минут каждый синапс мозга превращался в мощный фонтан наслаждения. Из зеленой комнаты никогда не доносились крики боли или страха, только экстаза. Ловля лягушки была опасной игрой. Рассчитаешь правильно, и ты наверху блаженство. Рассчитаешь неверно, и ты годишься только на мыло. Подделанная причина смерти, пробормотал я. Штраф 5000 баллов немедленно. Отец пожал плечами, я призадумался. Здесь правила не очень-то соблюдают. Как и почти везде, Эдди, если присмотреться, но я не советую. Ты прав, сказал я, думая о Джейн и о том, как раскрыть тайну лжепурпурного. Жене и дочери Ухристова приходится сейчас не сладко. Совет оправдал их по обвинению в краже, но все равно. Вина по соучастию и все такое. Следующий. Вошел серый, пожилой, весь скрючившийся от работы, то ли на фабрике, то ли в полях, со слезящимися глазами и платком в руке. Не надо было учиться шесть лет на хроматиколога, чтобы понять, в чем тут дело. Насморк. Господин С-67. Мягко пояснил отец. Много народу болеет им. К сожалению, у нас проблемы с длительным лечением. Могу прописать только постельный режим в течение недели. Серый, видимо, был вполне этим удовлетворен и протянул свою больную книжку. а сказал отец, пролистывая странички с записями о работе и отзывами. «Скажите, господин f 67 вы страдали в последнее время от тяжести в ногах?» «Нет, сударь». «Я бы настоятельно порекомендовал вам утверждать обратное». «Да, сударь», — покорно отозвался Серый. «Уже несколько лет, это просто ужасно. Порой не могу даже стать с кровати». «Так я и думал» прописывая вам постельный режим в течение трех недель и четырех дней дополнительно, а это мы уберем». И отец снял значок с надписью «Симулянт», прикрепленный к лацкану Серова, несомненно, руками Сали Гумигут. Морщинистое лицо больного исказилось в улыбке. Он рассыпался в благодарностях и поплелся прочь из кабинета. «Тяжесть в ногах?» – спросил я. «Ему осталось выполнить менее полупроцента гражданского долга перед уходом на покой», – пояснил отец, заполняя историю болезни. И, похоже, он заслужил, чтобы уход состоялся чуть пораньше. Но это ведь на самом деле не разрешается. Отец пожал плечами. Так, но гумигуты эксплуатируют своих серых до полусмерти. И если в моих силах дать им небольшую передышку, я делаю это. Ты даешь больничный каждому, у кого насморк? Нет, завтра у меня появится 196-34-44. Вспышка насморка прекратится мгновенно. И отец рассказал, что Робин Охристый был цветоподборщиком сразу в двух местах. Соответственно, он держал еще один небольшой калориум с двумя сотнями цветных карт в ржавом холме. «Следующий!» — наконец позвал он. Вошла молоденькая синяя, прижимавшая к кисти окровавленное полотенце. В бесцветном городе кровь казалась необыкновенно яркой. «Привет!» — весело сказала она. «Кажется, я отрезала себе палец». «Даже два!» — заметил отец, обследуя рану. «Надо быть осторожнее». Но неуклюжий синих меня совсем не интересовало. Я думал о второй практике Робина Охристова. Название «Ржавый холм» крепко врезалось в мою память, ведь там жил Лжепурпурный. «Ты собираешься в Ржавый холм?» — спросил я, заинтригованный, внезапно открывшейся возможностью. «Да», — ответил отец, беря в руки очень тонкую нить, а затем иглу. у христы не мог выкрасть образцы и оттуда тоже. Демальва полагает, что нет, — сказал он, водружая лечебные очки на нос синий и показывая ей 183-71 из своего походного саквояжа, чтобы остановить кровотечение. Охрист и говорил, что в Ржавом холме ему страшно. Так или иначе, Карлос Фанданго собирается отвезти меня туда завтра рано утром. Он повернулся к Сине, которая с отсутствующим видом глазела в окно. «Надо пришить обратно». «Мизинец мне не нужен», — возразила та. «И за дверью еще много народа. Подождут». «Отец», — сказал я, — «можно мне тоже поехать в Ржавый холм?» «Даже не заикайся», — тут же отозвался он. Совет очень не хотел выдавать разрешение на поездку. Даже мне». Все же они решили, что если насморк продолжит косить рабочую силу, жизнь в городе остановится. Фанданга повезет меня, но ему строго воспрещено въезжать в сам ржавый холм. Плесень уничтожила там всех и всего лишь четыре года назад, ставила синя, которая с интересом слушала нашу беседу. По правилам никто не должен показываться там еще шестнадцать лет. Тоже отличный повод, согласился отец. Позови медсестру Эдди. Мне нужна вторая пара рук, если я хочу до ужина принять еще кого-нибудь. Я нажал на кнопку вызова. Появилась медсестра, кивнула мне в знак приветствия, укоризненно произнесла Ээ -э -э» при взгляде на руку синий и ловко вдела нитку в иголку. «Я займусь артериями», — сказал ей отец, — «если вы возьмете на себя сухожилия. Эдди, запиши в мою книгу 377881. 81 Нервы сшиваются лучше при тускло -оранжевом. И закрой дверь, когда будешь выходить, ладно?» Я вышел в приемную и понял, что стоит рискнуть. Отец в этот день не смог бы принять всех. Так не помочь ли людям, чтобы они не выстраивались завтра с утра в очередь? Я нашел бумагу, сделал 30 прямоугольников размером с игральную карту, написал на каждом номер и раздал их всем, кто ждал в приемной, объяснив, что во время следующего приема будут называть эти номера. Если назвали ваш, значит можно заходить. Но будьте осторожны, предупредил я. Если пропустите свой номер, придется получать новый. Объяснение пришлось повторить несколько раз. Для местных такой порядок был новшеством. Но, несмотря на перешептывания и изумленные взгляды, идея вскоре дошла до них. Половина ожидающих разбрелась по своим делам или просто домой. Я жестом пригласил новопришедших взять карточки из металлического медицинского лотка, а потом, по некоторым размышлениям, поставил и второй, для уже использованных талонов. Довольный тем, что система вызова по номерам Эдди Бурова работает, я в припрыжку выбежал из калориума и остановился у ящика для предложений, чтобы подать заявку на регистрацию системы, ретроспективно, как стандарт переменной по совету Тревиса. Я не сомневался, что совет отвергнет предложение, но, по крайней мере, меня не обвинят в несоблюдении правил.